Глава 34. Никита не мог найти брата. Вот буквально пять минут назад он был здесь, он видел его с Лерой, а потом куда-то пропал. Народу было в клубе много, громкая музыка отвлекала, Кит разрывался между поисками брата и желанием вернуться к Веронике. Но девушка обещала их дождаться, им нужно по-быстрому выиграть эту гонку, найти ее, вести к себе, обо всем поговорить и во всем разобраться. «Да где ж твою мать тебя черти носят Ларин обошел танцпол по кругу, всматриваясь в лица людей, постоянно набирая номер брата, но тот и не думал отвечать. Вероники тоже не было на том месте, где они ее оставили. Вернулся к выходу, вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха. Здесь тоже было шумно и многолюдно. Рычали моторы, спортивных тачек, играла громкая музыка. Огляделся со стороны, повинуясь какому-то внутреннему чутью. Пошел направо, понимая, что там должен быть черный выход. И заметил, как какой-то парень несет на руках девушку и сажат ее в машину. В темноте было плохо видно, но он отчетливо заметил длинные светлые волосы. В груди так нехорошо кольнуло. Ускорил шаг, а потом побежал. Но чёрный автомобиль уже тронулся с места и начал набирать скорость. «Чёрт, чёрт!» На асфальте лежала женская туфлика, чёрная, на высокой шпильке. Такие были на Веронике. И это была она. Её длинные светлые волосы. Но чья машина? «Да твою же мать!» Побежал обратно в сторону парковки к своему автомобилю, сел, завёл мотор. «Кит, ты куда? Гонка через пять минут!» «Я пас!» Стирая резиновый асфальт, сделал крутой разворот, разогнав толпу, начал снова набирать телефон брата, но в ответ услышал всё те же длинные к «Да где же чёрт тебя носит? Макс, ответь!» Макс не отвечал. А Камара Никита уже набирала скорость, урча мотором, пронзая яркими фарами тёмную тем трассу. Парень нервно сжимал руль, давая, давя на газ. Немного успокоился, когда увидел впереди тот самый автомобиль. Нужно было догнать его и заставить остановиться. Никита не успокоится, пока не поймёт, что это не Вероника, что это не она, что его ягодка осталась в клубе, ждёт их, как и обещала. Прибавил скорость и подъехал ближе. Начал мигать фарами, но водитель никак не реагировал. Посигналил, приблизился вплотную, опустил стекло у пассажирского сидения, чтобы подать знак. Но того, что чёрный автомобиль начнёт от него удаляться, не ожидал. «Понятно. Значит, хочешь поиграть? Окей, договорились. Я перееду тебя, а если ты хоть пальцем тронул мою девочку, перееду ещё раз, сломая кости». Азарт и ненависть кипели в крови, злость вспыхнула яркой спичкой и уже разожгла огонь. Гонимый адреналином и жаждой мести, Никита поравнялся с чёрным автомобилем. но тонированные темнота не дали разглядеть водителя. Снова посигналил, но ответа не было. Две спортивные тачки быстро набирали скорость, трасса была пустая. Никита мог обогнать, подрезать, но это означало спровоцировать аварию. Тот-другой может не справиться с управлением и улететь в куветы или ограждение. Глаза ударил свет фар. Никита сбавил скорость, вернулся в свою полосу. Прямо на него летела огромная фура. Пристроился в хвост сопернику. «Да твою же мать, да остановись ты!» Снова начал сигналить, поравнялся, пропуская несколько автомобилей. Аркадий выжимал газ. В глазах лихорадочный блеск. Ему даже нравилось то, что сейчас происходило. Некий азарт и драйв щекотали нервы. Он, конечно, не был таким дураком, как его брат, и не собирался ввязываться в гонки, но китон не уступит ни сегодня. Хватило того, как Ларин макнул его лицом в торт, унизив перед девушкой. Бросив взгляд на Веронику, она всё ещё была без сознания. Странно, таблетка не могла так на неё подействовать. Но вот она начала шевелиться, приходить в сознание. Вероника открыла глаза, зажмурилась от яркого света встречных фар, начала оглядываться по сторонам, не понимая, где она и что происходит. За рулем был Аркадий. Машина на огромной скорости летела по трассе. Вероника вцепилась в сидение, окончательно приходя в себя. Последнее, что она помнила, это то, как Максим целовал другую девушку. Всё нутро свернуло тугим узлом боли. Она стала физической, начала тянуть вниз живота, она вышла на улицу и, кажется, потеряла сознание. «Аркаш, что происходит? Как я здесь оказалась? Куда мы едем?» Вероника задавала вопросы, обернулась. Позади них ехал автомобиль очень близко. Мигал фарми, а на ней не было одной туфли. «Всё в порядке. Тебе стало плохо, я решил отвезти тебя в больницу. Не переживай. Всё хорошо, я рядом. Я позабочусь о тебе». «Почему так быстро? Аркаш, остановись! Остановись, я выйду!» Девушку накрывали волнение и страх. Живот снова пронзила острая боль. Вероника простонала, прижимаясь к нему ладонь. «Останови, Аркадий! Останови, пожалуйста, мне плохо!» «Все хорошо, не волнуйся, у меня все под контролем!» Вероника обратила внимание, как их снова и снова пытается обогнать другой автомобиль, как он сигналит, мигает фарами. «Остановись!» Вероника закричала, ее снова накрывала истерика. Голова кружилась, начало тошнить. Новый спазм боли скрутил пополам. Девушка почувствовала, как между ног разливается что-то теплое. Это была кровь, точно кровь. Еле, как будущему медику, этого не знать. Никита устал ждать и ехать сзади. Совсем скоро уже въезд в город, нужно было что-то делать. Ударил по газам, обгоняя автомобиль. План был заставить его сбросить скорость, но он странно себя повёл. Вильнул, потом его занесло на встречную полосу. Он проскочил её, чуть не столкнувшись с другим автомобилем, вылетел на обочину. Кит резко надавил на тормоза, выскочил, побежал в ту сторону, остановив комара на обочине. Сердце вырывалось из груди. Он ожидал увидеть худшее. Искорёженную груду металла и окровавленные тела, но чёрный спорткар лежал на боку, а колёса продолжали крутиться. Если бы она не перевернулась и врезалась в деревья... Тогда бы от неё совсем ничего не осталось. Пробираясь сквозь кусты, Никита не чувствовал ни боли, ни шипов, ни того, как подвернул ногу и поцарапался. Заглянул внутрь тачки, и первое, что увидел, были светлые волосы, перепачканные в крови. Девушка лежала на парне, раскинув руки, уткнувшись лицом в его грудь. «Нет, нет, только нет, я сейчас, сейчас, девочка, я скоро!» Чтобы вытащить её, пришлось добить стреснувшее лобовое стекло, но даже зная, что лучше не трогать пострадавших, всё-таки начал аккуратно вытаскивать девушку. «Дьявол, дьявол, девочка, нет, нет!» Это была Вероника, его сладкая ягодка, самая светлая, любимая девочка, за которую он был готов отдать свою жизнь. Вытащил, взял на руки, сел на землю, прижимая к себе. Гладя пальцами по лицу, нащупал пульс. Снова встал, понёс её к дороге, где уже остановились другие машины, чтобы поглазеть. И как только он вышел с ней на обочину, подъехала скорая помощь. «Быстрее, её быстрее нужно в больницу, там кровь, я не знаю, что с ней!» «Спокойно, мы сделаем всё, что нужно и что в наших силах». «Есть ещё пострадавшие». Кит не хотел говорить. «Пусть Аркаша сдохнет там, как тварь! Он недостоин жить». «Да, там водитель, который всё это натворил!» Кивнул в сторону. «Можно быстрее? Её нужно в больницу! Пусть за ним приедет другая скорая! Помогите девушке! Что с ней? Скажите, что...» Медики уже проверяли Веронику, все были взволнованы. Но так и не говорили, что с ней. А когда карета скорой помощи тронулась, включив сирену, Кит побежал заброшенным к Амару, чтобы поехать за ней. «Ларин, не простите себе если с ягодкой что-то случится!» Было острое чувство, что во всем виноват он. Не устроен эту погоню, ничего бы не случилось. Скоро истошно резала воздух сирены, а сердце парня надрывалось в сумасшедшем ритме. Если бы он знал хоть одну молитву, он бы молился, чтобы с его девочкой ничего не случилось.